Туман войны. Военный совет при РВК Кронштадта с самого начала предлагал пойти в наступление на Оренбаум. Однако лидеры восстания не решились, предпочитая засылать агитаторов. Что же касается их противников, то советская власть оказалась в очень невеселом положении. К началу марта в Петроградском округе находились всего три дивизии неполного состава. а ведь на них лежала и задача охраны границы с Финляндией. В дополнение к ним сумели направить еще одну и кое-какие мелкие отряды. Первая атака была предпринята 8 марта и закончилась полным провалом, хотя отряд курсантов сумел незаметно подойти с севера к острову и даже ворваться в город. Но подкрепление курсанты не получили и повстанцы выпихнули их обратно на лед, нанеся серьезные потери. С атаковавшими с юга 561-м полком вышло еще хуже. Многие бойцы попросту отказались идти на лед. Другие все-таки стали наступать, но угодив под огонь, залегли и отошли обратно. Однако в результате атаки выяснились три вещи. Одна для красных неприятная, а две совсем наоборот. Оказалось, что с нахрапу Кронштадт не взять. Защитники не намерены разбегаться при первом выстреле. Зато проявились и положительные моменты. Один из них то, что батареи были в большинстве нацелены в сторону моря. Что касается страшных орудий линкоров, то для них имелись в основном бронебойные снаряды. Эти болванки просто-напросто пробивали лед и тонули, не взрываясь. Однако у кронштадтцев были и орудия меньшего калибра. Да и сто пулеметов это серьезно. Но главной была другая хорошая новость – Оборона острова организована из рук вон плохо. В самом деле, упомянутая группа курсантов прошлепалась с северного берега по льду как минимум 10 километров и сумела подойти незамеченной. Впоследствии разведывательные группы неоднократно подбирались под стены, изучая систему обороны. Строго говоря, никакой системы и не было. Казалось бы, элементарная вещь – взорвать лед на наиболее опасных направлениях. Не взорвали. Да и вообще ничего не сделали. А ведь было понятно, что большевики ни переговоры не пойдут. Пока красные копили силы, продолжалось вялое противостояние. Артиллерия форта «Красная горка» вела перестрелку с линкором «Севастополь». Правда, ни те, ни другие никуда не попали. Самолеты пару раз бомбили Кронштадт. Толку от этого получалось еще меньше. Не та была тогда авиация, чтобы нанести хоть какой-то вред мощным укреплениям. Но за это время стало окончательно ясно, что разговор будет вестись только на языке силы. Так почему не пытались укрепляться? Мир на Ярославле эсеры сумели укрепить, а в боевой крепости ничего не сделали. Можно, конечно, предположить, что морские офицеры не умели воевать на суше, но ведь в военном совете были и пехотинцы. Видимо, дело все же в том, что руководили восстание монархисты. Много заседали, много митинговали, много пьянствовали. После подавления восстания был обнаружен протокол заседания Ревкома, посвященный беспробудному пьянству некоторых его членов. Собственно, единственное, что сделали господа офицеры из военного совета, это разбили крепостные боевые участки назначили на каждый командиров. А потом то ли не проконтролировали, то ли их просто посылали подальше. Потому как они были именно советом, то есть могли советовать, а ревком мог их слушать, а мог и нет. Судя по всему, повстанцы надеялись, что красные не решатся штурмовать Кронштадт. А там, глядишь, и залив скроется, и запада суда подойдут. Между тем большевики накапливали силы. К началу штурма численность красных войск составляла 24 тысячи штыков и сабель при 433 пулеметах и 159 орудиях. Не так уж и много. Особенно если учесть, что войска были те еще. Многие части очень плохо обмундированы, а уж если говорить про выучку. Весь батальон был вооружен японскими винтовками за сутки до наступления. Причем красноармейцы были незнакомы с этими винтовками и не знали, как открыть затвор. Винтовки все были без штыков. Комбатом товарищем Шапичеву было приказано получить ручные гранаты. Но ввиду отсутствия умеющих с ними обращаться, гранаты получены не были. В громадном большинстве красноармейцы были совершенно не обучены для выполнения каких-либо тактических задач, и многие из красноармейцев не умели владеть винтовкой, так как почти весь состав батальона состоял из прибывшего пополнения в полк в начале марта месяца. Донесение командира первого батальона 501-го полка. А этих людей надо было гнать на лед. Еще хуже обстояло дело с артиллерией. В основном у красных были трехдюймовые орудия, которые не могли нанести вреда укреплениям крепости. Тем не менее, готовились серьезно. Не забывали и о контрпропаганде. Так широко распространялось письмо безпартийных рабочих, красноармейцев и старых моряков, якобы, а может и не якобы, тайным путем переданной из мятежной крепости. Беда. Кронштадту подбираются генералы и финляндские белогвардейцы. Нас обманув, партии СР, анархисты дерутся между собой за власть. Прибывшие генералы и офицеры затерли нашего брата и держат в ежовых рукавицах. Спешите, иначе плохо, Кронштадт попадает в лапы буржуев. Мы голодаем, идут обыски и облавы, отбирают все. Скорее, смелей братья, верните Кронштадт обратно в Советскую Республику. Старых демобилизованных красноармейцев не отпускают домой. Не давайте нас на растерзание в лапы белогвардейцев». Решающий штурм наметили в ночь на 17 марта. Это было смелое решение. Ночью воевать труднее. Хотя, казалось бы, наоборот, ночью наступать легче, поскольку враг не видит атакующих. Но командир своих бойцов тоже не видит. Ночная атака совершенно неуправляема. Вперед, а дальше как получится. Именно поэтому ночные атаки командиры не любили ни тогда, ни позже. Тем не менее, красные решили, что это все-таки проще, чем переть днем по плоской ледяной равнине. План был разработан очень простой — наступление одновременно с севера и с юга. Вот отрывок из приказа командира 167-й стрелковой бригады, отданного 16 марта. Штабу бригады установить телефонную связь по льду с частями и штабом сводной дивизии, дублируя ее живой цепочкой и посыльными. Во время действий и движения по льду соблюдать тишину до последней возможности использовать движение колоннами или резервными строями. Колоннам иметь в голове ударные группы в белых халатах, снабженные мостками перекидными, штурмовыми лестницами, пулеметы иметь на салазках. При наступлении помнить один клич «Вперед!», отступление быть не может. В городе с мятежниками в переговоры не вступать. Организовать правильное питание частей огнеприпасами с Оренбайрумского берега. Санитарам с носилками следовать за частями. И вот настал день Икс. Передовые части вышли на лед около двух часов ночи. Следом с интервалами двинулись войска второго эшелона и резервы. Главной опасностью были прожектора крепости, которые освещали подходы. Но красным снова помогло раздолбайство повстанцев. Наступающие колонны они своевременно обнаружить не сумели. Зато прожектора служили прекрасным ориентиром. Огонь повстанцы открыли лишь когда штурмующие уже начали развертываться в боевой порядок. Да и стреляли как-то криво. Пройдя около версты вперед, пули стали сыпаться градом. Шрапнель рвалась над головой, снаряды, пущенные на удар, пробивали лед, и на том месте вылетал столб воды. Картина была потрясающая. Но хотя и очень здорово противник засыпал нас с пулеметов и орудий, а поражений было совсем мало. Всего лишь было несколько раненых, убитых, ни одного. Когда мы добрались до берега крепости, то здесь были орудия и пулеметы, прислуга которых вся разбежалась. Донесение командира 8 роты 443-го стрелкового полка. Штурм был недолгим. Уже в 5.30 красные ворвались в город. Председатель Ревкома Петриченко не стал дожидаться, чем дело кончится. Еще в 5 часов утра он на автомобиле драпанул Финляндию. Разумеется, сказал, что едет попросить финов о помощи, но это даже не смешно. А вот бой внутри Кронштадта был очень долгим и тяжелым. Для обороны в городе центральное командование слишком нужно. Здание в Кронштадте основательны, пулеметов у защитников достаточно. К тому же моряки прекрасно знали город, что позволяло им неожиданно заходить в тыл атакующим. В итоге бои за не слишком большой по размеру населенный пункт длились целый день. Пулеметы противника обнаружились везде – в подвалах, в квартирах, на чердаках и на крышах. Но, несмотря на это, потерь от них было немного, вероятно, вследствие растерянности противника. Донесение командира первого батальона 501-го полка. Сдаваться повстанцы начали уже к вечеру. Отдельные стычки продолжались до следующего утра. Около 8 тысяч человек ушли по льду в Финляндию. Итог таков. Советские войска потеряли 527 человек убитыми и 3285 раненых. Часть тех, кто ушел в Финляндию, финны разрушили и разместили в фортах Ино. Здесь же находился Петриченко. Остальных распихали в лагеря под Выборгом и Терриоке, Зеленогорск. Существует чуть ли не общепринятое мнение, что именно Кронштадтское восстание побудило советское правительство заменить продразверстку продналогом. На первый взгляд так оно и есть. Продналог был введен декретом в ЦИК от 21 марта 1921 года, но подобные документы готовят долго, так что вряд ли.